глава 6 во время спуска по левой лестнице справа зияла страшная дыра которая обойти невозможно селена поэкспериментировала благошла чуть неведомая младшими мальчишками эксперимент был прост она смотрела на открывшийся мир то магическим зрением то обычным результаты впечатлили При обычном зрении Селена видела бушующий растительный мир серого цвета с бликами зеленоватого. В нем тонули едва заметные строения храмов. Покопавшись в памяти, она неуверенно решила, что картина похожа на то, что сейчас делается вокруг одного из городов ее мира после взрыва Чернобыльской АЭС. При магическом гигантским растениям добавлялись серые клочья, похожие на ленивые гейзеры. Они вырастали из поверхности земли, тянулись кверху. Изредка с главной струи неохотно срывались отдельные ашметья, и грязными клочьями шерсти медленно плыли к небу, пасмурному от той же серости. Насколько Селена поняла, клочья эти и были той самой дикой магической силой. «Обереги на всех», — напомнил Ильм, — «и очень сильные. Но лучше в саму магию не вступать, если есть возможность». «Ага», — проворчал кто-то из мальчишек, — «как будто это легко». На этом спуске очередность изменилась. Теперь впереди чуть не бежали ребята, а мужчины, настороженно поглядывая с верхних ступеней, шли не спеша. Но глаза, как выяснилось, оказались зорчей именно у мальчишек. «Справа!» — ахнул Эрна. «Удрал под лист!» — азартно уточнил Колин, машинально ускоряя шаг, из-за чего в следующую секунду был пойман Хельме за ворот. «Не спеши!» — наставительно сказал мальчишка-дракон, вынуждая Колина держаться рядом с собой. «Удерет же!» — обиженно объяснил мальчишка-оборотень, чуть не подпрыгивая. Сколько Селена не вглядывалась в указанный лист лопуха, под которым могла спрятаться от дождя вся их компания, никого не заметила. «А кто это был?» «Я не заметил», — с сожалением сказал Эрна. «Серый, пушистый, на четырех лапах, хвост длинный», — быстро сказал Колин. «Но не крыса». Пока остальные жадно обшаривали ищущими взглядами ближайшие лопухи, Мирт обернулся к мужчинам. «А разве здесь может быть кто-то живой?» «Город уходил сюда десятилетиями», — ответил Ильм. А вокруг храмов, если вы заметили, довольно много парковой зоны. Если животные здесь есть, они, скорее всего, остались на обычном месте обитания, уходя вместе с городом. Они-то не замечали изменений. Правда, есть еще предположение. Магия ищет опору. Она зовет и не всегда разумно. На ее зов могут искать ходы в подземный город и звери, и птицы. «Как вы выдержали?» – задумчиво сказал Мика. Ну, я про то, что вы знали про подземный город, но не спускались сюда. Спускаться в одиночку опасно, объяснил Ильм, который выглядел успокоенным, а группами запрещали главные храмовники. Группа должна быть тщательно подобрана, потому что слабость одного ее члена может обернуться гибелью остальных. Вы имеете в виду душевную слабость? быстро переспросила Селена. Именно так. Кажется, Белостенный не заметил, что она уточнила важный для себя момент. Селена в себе была уверена, потому что любое чувство делила сейчас, сняв все блокирующие браслеты, с братством. Какое-то чувство усиливалось, какое-то рассеивалось. Она не всегда понимала, как такое происходит. Главное было, что они чувствовали едино и не боялись. Поэтому Селена ощущала порой легкомыслие и большее любопытство, чем обычно. Но этих слишком ярких чувств не опасалась. Всегда рядом был невозмутимый Хельми, рассудительный Мирт и настороженный Конор. Они держали в фигуральной узде порой увлекающегося маленького охотника Колина и жадного до необычных вещей, которые надо опробовать собственными руками, Мики. «А кто-нибудь, кто разговаривает, здесь может оказаться?» Нетерпеливо перебил молчание Мика. «Ну, эльфы, вампиры, а то и оборотни». «Существа разумные?» задумчиво переспросил Белостенный. «Странно, почему то спросил об этом?» «Почему же странно?» — сам удивился Мика. «Вы же только что сказали, что дикая магия зовет, а значит, она может вызвать не только зверя, но и существо». «О таком я не слышал», — покачал головой слегка озадаченный эльф. Наконец-то шаги с лестницы на землю. Почуяв взгляд в спину, Селена оглянулась. Джари улыбался ей, а Колор слегка приподнял бровь, глядя на нее. «Что ж, не считая Ильма, вся их компания тесно спета», А значит, слишком больших неожиданностей можно не ждать. И чуть не захихикала по девчоночке, И можно с головой лезть под лопух, из-под которого тебя все равно успеют вытащить за мгновение до опасности. Только успела проиграть этот момент про себя, как Мика немедленно рванул к подозрительному лопуху. Колин за ним, потому что Хельми расслабился и выпустил его. Селена даже охнуть не успела. «Черт, даже мысленно похихикать нельзя!» А ноги сами несли к шаршавому листу, при виде которого соблазнительно родилась новая мысль. Эх, выдрать бы этот лист, да на поверхность вытащить. э, -э интересно, кто это придумал? Сама Селена или Мика? Мика тем временем стремительно сунулся под лист, несмотря на встревоженные и предостерегающие оклики. Колин вообще влетел мимо него между двумя ленивыми серыми гейзерами дикой магии под зеленовато-серую рыхлую крышу. Издав охотничий клич, Мика скрылся в тени, после чего оттуда донесся возмущенный вопль на высоких нотах и рычание. Закатив глаза, Селена обреченно подумала. «Сюда бы для полноты картины Ирму». Проанализировав себя, вспомнила, как малышня обычно тащит пирата из-под кресла. «Вот откуда воспоминания о волчишке». Пока мужчины и ребята постарше подбегали к лопуху, из-под него показались два мальчишечьих зада, которые медленно, подергиваясь от напряжения и рывков, постепенно являли на свет еще и ноги. «Раз, два, взяли!» натужно скомандовал Колину Мика, перекрывая чей-то тонкий, заполошный и прерывистый вой. И мальчишки свалились прямо на гейзер дикой магии, выдернув-таки из-под лопуха странного зверя, которого можно было охарактеризовать только словами Колина — серый, пушистый, на четырех лапах и с длинным хвостом, в который вцепились мальчишки. Зверь тоненько, прищёлкивая, орал, сопротивлялся, пластаясь по земле и хватаясь за камни и травы всеми лапами. Добежавший Конор остановился рядом с упавшими мальчишками. Зверь замолчал, покосившись на него, а потом снова начал заунывную песню «Зачем-то пойманного». Когда дошли остальные, Конор удивленно спросил. «А зачем он вам?» «Убегал», — возбужденно дыша объяснил Колин. «Познакомиться хотим», — добавил Мика. «А вдруг он разумный?» Селене показалось, зверь, снова замолкший на время диалога, тоже закатил глаза, после чего начал рваться из цепких мальчишеских рук с новой силой. «Мы вообще-то здесь не для этого», — с небольшим недоумением сказал Эрна, с любопытством приглядываясь к отчаянно воющему зверю. «Кроме выполнения основных задач, всегда можно по дороге найти что-то еще интересное» назидательно сказал Мика, и Селена вдруг отчетливо вспомнила поездки в город во время войны с магическими машинами и мост, на котором всегда можно было раздобыть полезные для Мики предметы. «Мика, давай сначала найдем рунный смарагд, а потом займемся этим самым всем остальным», предложил Джари, и Селена поняла, что он тоже вспомнил мост. М «Колин», — вопросительно оглянулся Мика. «На раз, два, три!» Отпущенный зверь, не веря своему счастью, ринулся под тот же лист. «Почему вы позволяете мальчикам?» Ильм раздраженно скривился, не в силах подобрать нужного слова, и высказал обычное. «Быть непослушными — это чревато. Мы привыкаем к местности. Мальчики под нашим наблюдением и охраной», — ответил Джари. «Они еще не адаптировались к ситуации. Думаю, это быстро пройдет. Но нам нужен их непосредственный взгляд на местность. А теперь нам надо остановиться и определиться с предметом поиска». «Мы знаем, как звучит рунный смарагд. Ильм, знаете ли вы его магическое излучение? Это единственное, почему мы сможем начать его поиски». «Вы сами сказали, что его излучение будет искаженным», — напомнил Ильм. «Я думал, у вас есть ориентиры, по которым мы его будем искать». «Нет, ориентиров у нас нет». Повинилась Селена, придется искать по признакам, которые мы вам передадим. Дайте мне вашу руку, просто протяните ее и слегка сожмите мне ладонь. Вот так. А теперь прислушайтесь. Этому жесту с передачей образа ее научил тресмегист. Нет, Селена не собиралась показывать Ильму сам камень, поскольку никогда в жизни его не видела. Она передавала ему образ в старые эльфийских рунах, тот самый образ, который использовал тресмегист, чтобы зашифровать ключ к библиотеке Конора. Как объяснил старый эльф, эти руны содержат в купе все характеристики самого рунного смарагда. Восстановив в зрительной памяти этот рисунок, Селена некоторое время держала его перед мысленным взглядом. Судя по тому, как вздрогнул Ильм, он получил передаваемый образ. Она расслабила пальцы и осторожно вытянула их из ладоней эльфа. «Запомнили?» «Да», — прошептал Ильм, не открывая глаз. «Он прекрасен». Она знала, что он, ученый, легко восстановил образ камня по древним рунам и теперь знает излучение рунного смарагда так же, как и все они. «Поразительно! Откуда у вас его рунная форма?» «Эта форма была ключом к библиотеке Конора для самого мальчика», — объяснила Селена. Трисмегист видел когда-то изумруд воочию и описал его в рунах». «Вот как!» — снова прошептал Ильм, весь ушедший во внутреннее разглядывание. Все выжидательно уставились на него, а Мика с Колином уставились под лопух, из темноты которого на них все еще посверкивали сердитые глаза неизвестного зверя. Селена склонялась к тому, что зверь этот — какой-то подвид енота, который здесь, в подземном городе, адаптировался по окрасу в серый, лишившись своих задорных полосок. И размышляла о том, хотел бы этот зверь вернуться в верхний мир, или он уже привык к здешнему. Ведь, судя по всему, он здесь родился. «Почему вы так осторожно даете мне информацию, зачем именно мы здесь?» Внезапно спросил Белостенный. «Смарагд — очень сильный артефакт, дающий власть именно эльфам», спокойно ответил на этот расколор. «Но мы не знаем, как он может воздействовать на вас, особенно после его пребывания здесь. Мы не можем дать гарантии, что он сохранил свои свойства». «Хоть верим, что он поможет эльфам вернуться!» Эль медленно провел ладонью по лбу. «Кажется, я понимаю вас. Знать бы раньше, я бы сумел создать личную защиту против его искаженного излучения». «Тогда бы вы не смогли бы вообще заниматься его поисками», — напомнил Конор. «Ну, хорошо. С чего начнем поиски?» «Обычный поисковый прием», — сказал Джари. Отпускаем сознание на волю ощущений, держа перед мысленным взглядом рунную форму Смарагда. А потом подытожим, у кого совпадет направление. Братство немедленно сгрудилось, потянув за собой Селену и взявшись за руки. Эрна, нисколько не сомневаясь, подошел к колру, а Джари и Ильм сосредоточились, закрыв глаза. Усиленное пространство братства сработало первым. Еще не открывая глаз, Селена почуяла, как ее разворачивает. Одновременно ощутила, как поворачиваются мальчишки в ту же сторону, что и она. «Нам туда!» – заявил Мика, тыча пальцем в противоположную сторону от их лестничного спуска. Селена осмотрелась. Мужчины тоже повернулись в нужную сторону, но выглядели не настолько уверенными, как братство. Правда, Джари тут же сказал, «Можем довериться братству». Конор давно носит рунный ключ в себе, а значит, давно настроен на него. «Так, Мика, обращаюсь к тебе». «А что ко мне?» — проворчал мальчишка. «Чуть что сразу ко мне». «Потому что ты увлекающийся, а потому я тебе напоминаю. Как только найдем рунный смарагд, у тебя будет время на обратном пути для сбора всего того, что мы сочтем, безопасным для всех». «Мы?» — поразился Мика. «Значит, что мне понравится, еще и обсуждать будем?» «Это лучше, чем вытаскивать тебя из всех храмов, мимо которых проходим», — миролюбиво сказал Джари. Мика тяжело вздохнул, но возражать не стал. Он прекрасно понимал, что ему и так сделали одолжение. Даже Колин взглянул на него с улыбкой и подмигнул. Еще минуту обговорив нужный курс, путешественники двинулись в дорогу. Из-под лопуха им вслед долго блестели настороженные глазища. Но в подземном городе и впрямь оказалось множество живых существ. Правда, во многих из них путешественники с большим трудом узнавали знакомых зверей и птиц. Однажды над ними долго кружила явно хищная птица. Селена предположила, что это ястреб или даже орел, а Колин, самый зоркий в братстве, возразил, что это обычная ворона. Пришлось поверить мальчишке, птиц Селена вообще плохо знала. Первая же улица, по которой пришлось идти, оказалась сюрпризами. Мало того, что мостовая была выворочена буйно растущими на здешней магии травами и кустарником, так еще приходилось опасаться близких стен зданий. Селени все это отчетливо напоминало ее первый вечер в этом государстве, когда она впервые увидела пригород, зарастающий за безлюдье. И братство и мужчины шли не спеша, держа в руках оружие. Поэтому она, не колеблись, сжала в руках сразу несколько камешков. Когда эта улица на переходе буквально забилась теми же лопухами, мужчины и Конор вышли вперед и начали прорубать в них ход. Эрны и Хельми отошли в конец процессии, охраняя всех. Рубить пришлось довольно долго. Лопухи здесь росли густо, опираясь на стену здания с одной стороны, с другой уходя настоящей лесной полосой на открытую площадку с остатками колонн. Как будто этого мало, так каждый лист лопуха был оплетен лозами какого-то ползучего кустарника. Лучше всех получалось прорубать просеку у Колора, который работал открывающим мечом. Пока Селена с остальными прислушивалась, нет ли где опасности, она размышляла об этом странном мире. Вот интересно, а здесь есть смена дня и ночи? Неужели в течение трех суток им придется пережидать ночи, прячась где-нибудь в храмах? Но они полуразрушенные, ночевать в них, как выражается Ильм, тоже довольно чревато». Она присела на цоколь ближайшего здания, такой широкий, что хоть стол на нем накрывай. Братство устроилось рядом. Как выяснилось, мальчишки тоже раздумывали обо всем подряд. «Селена, а ты почувствовала этот сморад?» — тихонько спросил Мика. «Как и вы». «Но ты почувствовала, далеко ли он?» — настаивал мальчишка. «Как ты думаешь, нам долго до него придется идти?» «Он меня будто повернул к себе», — медленно сказала Селена. Но расстояние я не сумела определить. Мальчишки тихонько заспорили, долго ли им придется идти за изумрудом. Потом спор плавно перешел к теме, надо ли будет искать его, или же они придут и сразу увидят его. Но беседа долго не могла продолжаться. Мальчишки устали и замолкли. Сначала Селена бездумно следила за тем, как медленно и сильно мужчины прорубают ход и думала о том, останется ли этот ход на обратном пути. Потом она обратила внимание на Колина. Не сразу. Поначалу уловила взгляды братства на мальчишку-оборотня. Ей показалось случайные Ну, вспомнил мирт, взглянул, посмотреть, здесь ли Колин. Или Хельме тревожится обо всех, посмотрел. Но когда одновременно на Колина взглянули все, кроме Мики, сидевшего рядом с темно-рыжим мальчишкой-оборотнем, Селена поняла, пора и самой присмотреться. Тем более, что Колин и сам к чему-то прислушивался. В таком месте любая непонятность требует внимания и расследования. «Что происходит, ребята? Почему вы смотрите на Колина?» Мальчишка-оборотень вскинул глаза на Селену, а потом, словно проснувшись, взглянул на собратьев. Перекрывая глуховатый, но частый звук рубки, Селена невольно проговорила свой вопрос очень внятно. Расслышав его, мужчины немедленно остановили свое дело и подошли к цоколю, на котором сидели Селена и братство. «Что у вас?» — устало спросил Джари. «Ну...» — замялся Конор. «Мне кажется, с Колином что-то случилось. Он всегда был самым открытым в братстве. А сейчас я его плохо чувствую. Он стал каким-то трудным для понимания». Мужчины уставились на мальчишку-оборотня. Тот насупился, и Хельми вдруг наклонил голову. «Я тоже плохо чувствую тебя, Колин. Обычно все твои эмоции легко прочитать. Но не сейчас». Селена заметила, что Ильм с недоумением всматривается в мальчишку-оборотня «Влияние места!» Наконец решил черный дракон «Я видел, мальчик упал на выходящую силу Когда тащил того зверя Упал на клочок дикой магии Защита не спасла Магия пробила Колина Теперь ты можешь серьезно заниматься магией, Колин Ты Стал ближе к ней, обрел способность чувствовать ее. «Согласен», — нехотя сказал Ильм. «Теперь ты можешь заниматься магией на уровне эльфов». Селена потупилась, скрывая усмешку. «Такие слова от эльфа надменного храмовника!» Но тот же заставила себя вернуться к реальности. «Все это замечательно», — сказала она, глядя на смущенного мальчишку-оборотня, «Но, Колин, у меня впечатление, что ты прислушиваешься к чему-то». «Вы ведь меня не будете ругать, если я скажу неправильно», — боязливо убедился Колин. «Я сижу и чую, как кто-то на нас смотрит. Давно». «Давно — это примерно уже сколько времени?» — допытывался джаре «Ну, как мы сюда сели и ждем?» «Подожди, а ты можешь определить, где это существо, которое на нас смотрит? И почему ты говоришь «на нас»?» Колин виновато посмотрел на джаре «Я не знаю. Я прям чую, и все. Оно глядит на всех по одному. А откуда? Не знаю. Иногда, кажется, оно далеко, иногда как будто над головой». «Да, мальчика сильно пробило», — подтвердил Ильм. «Жаль, что он мало занимался магией. Тогда бы он сумел определить хотя бы расстояние». Мальчишка-оборотень внезапно взглянул на Белостенного, прикусил губу. «Колин, говори, в чем дело?» — забеспокоилась Селена. «Этот неизвестный прочитал по вашим губам, что вы сказали». Белостенный замер. Стало жутко. Наступившая тишина в еще плохо прорубленном тоннеле только подчеркнула эту жуть, словно застывшую на переломанных стволах. Селена представила, что где-то далеко сидит какое-то существо, похожее на лохматого лешего, наверное, потому что подземный город на него повлиял и смотрит на них, на всех изучающе и оценивающе. «Ой, а если оно людоед?» Конор мягко скользнул к Колину, оглянулся на Хельме, кивнул. Мальчишка-дракон тоже почти бесшумно подкрался к испуганному Колину. Оба взялись за его руки и закрыли глаза. «Самое чувствительное к пространству», — вспомнила Селена и с надеждой принялась ждать. «Сосредоточься на нем», — монотонно сказал Конор. «На том, который смотрит». Мальчишка-оборотень, тоже закрывший глаза, кивнул, будто забыл, что Конор его не видит. Его лицо словно похудело от напряженного вслушивания. Первым распахнул ресницы Хельми и тут же посмотрел куда-то вверх. Он не опасен, сделал вывод Конор, который тоже сразу взглянул наверх. Вы узнали, кто это? Разумный, но он нас боится. То есть нам не стоит от него ждать подвоха? «Нет, мы ему интересны с той же стороны, не опасны ли?» «Тогда продолжим», — сказал Джари и первым пошел к месту рубки. Когда все снова оказались на своих местах, мужчины на расчистке, а старшие мальчишки снова сторожили всех с другой стороны, опомнившаяся Селена спросила. «А теперь мне интересно, а далеко это существо?» «Очень далеко». Некоторое время от ответа Конора она находилась в ступоре. Оба, и старший сын, и мальчишка-дракон, определившись с местом неизвестного, в первую очередь посмотрели наверх. «Но почему вы смотрели?» «Оно раскинуло взгляд на всех нас», — объяснил Хельме. «Набросило его, как будто паутину». «То есть оно умеет пользоваться здешней магией?» «Наверное». Бр, Селена вздохнула. Так захотелось побыстрее закончить поход и снова очутиться в теплой норе, где все ясно и понятно. Где нет таких страшных лопухов, которые надо прорубать, потому что иначе не пройдешь, Где нет страшного существа, которое очень далеко, но может считать с губ слова. Обнять бы корзину со стеном, подремать бы в кресле в гостиной под негромкий говорок старших ребят и попискивание малышни. Что-то она совсем расклеилась. А ведь поход только начат. И неожиданно замерла. «Селена, ты что?» Прошептали рядом, сразу считав с ней чувство. «Я тоже чувствую этот взгляд. Конор!» Шепотом и закрывая губы пальцами, позвала Селена. «А вы с Хельми или всем братством сумели бы распознать, что это за существо?» «Ой!» Шепотом сказали рядом. Вопрос Селены был забыт. Братство втихаря ржало изо всех сил. Эрны испуганно и растерянно смотрел на свои пальцы. На них плясал магический огонек. Это у мальчишки-то, который с момента появления в теплой норе никогда не проявлял способностей к магии. Подземный город снисходительно не стал ждать, пока мальчишка, например, упадет на магический гейзер, фонтанирующий серыми клочьями дикой магии. — Колор! — позвала Селена. — Посмотрите на Эрна Черный дракон обернулся. Недоверчивая улыбка появилась на его губах. Колор быстро подошел к старшему сыну, заглянул ему в глаза. — Я «Счастлив, Эрна!» Возможно, только Селена знала основные истоки этого счастья. Как-то раз черный дракон признался ей, что очень боится за приемного сына, не представляя, как можно чувствовать себя в безопасности, не умея пользоваться магией. Хозяйка места пыталась возражать, что сила не только в умении пользоваться магией, но дракона тогда переубедить не удалось. А теперь Колор сиял, что можно учить сына не только рукопашке, и Селена радовалась за обоих. Джарев взглянул на нее и опустил смеющиеся глаза. Селена покосилась. Ильм смотрел на отца с сыном неопределенно. Старший сын дракона — обычный человек. И Белостенный просто не знал, радоваться ли за него, нет ли.